Вовка появился в райном кабинете через пару минут. Просочился в приоткрытую дверь, присел передо мной на корточке. «Что, Ева-королева решила учинить кражу со взломом?» Тон вроде бы шутливый, а взгляд настороженный, внимательный. «Вот это нужно прочесть, а я не могу». Дневник сделался неожиданно тяжелым и едва не выпал из слабеющих пальцев. «Вовка, давай мы отсюда как-нибудь уберемся, а потом ты мне прочтешь, что здесь написано». «Как скажешь, моя королева». Козырев сунул дневник за пазуху, огляделся. «Ты зачем сюда вломилась?» «За таблетками». Я кивнула на пузырек со аспирином. «Голова раскалывается, а Рая же их прошлый раз отсюда взяла. Вот я и подумала». «Ясно». Он не дал мне договорить, торопливо осмотрел кабинет и стол. Спросил, ключ от ящика есть? Нет, ножом открывала. Медвежатница. Не пойму, чего в его голосе больше, осуждение или тревоги. А голова, кажется, проходит. Неужто таблетки уже начали действовать? Со столом Вовка управился быстро. Уточнил только, где именно лежал пузырек с лекарством и с помощью все того же ножа для корреспонденции приладил ящик с бумагами на место. Потом обнял меня за талию и потащил к выходу. «Давай-ка, Евочка-припевочка!» Вовка помог мне устроиться на кровати, подсунул под голову подушку, сам присел рядом, окинул меня критическим взглядом, спросил. «Ну, ты как? Почему мне не сказала, что голова болит? Я бы что-нибудь придумал!» Да, Вовка может решить любую проблему, но не я на кражу со взломом, не было бы у меня сейчас дневника. А голова, кстати, почти не болит. Даже странно, всего пять минут назад раскалывалась, а сейчас вместо боли только гулкое уханье в висках и в глазах двоится. Мне лучше уже. Вовка, ты прочти, что там написано. Я кивнула на лежащую рядом книжицу. «Откуда читать?» — Вовка раскрыл дневник. «Давай сначала. Там почерк такой неразборчивый, да еще с витийствами аристократическими написано. Не сейчас, не до них. Ты читай, а я с закрытыми глазами полежу пока. Послушаю». Вовка в витийствах и почерке разобрался быстро. Сперва запинался, но потом приноровился. Поначалу в дневнике не было ничего интересного. Оказывается, барышни за последние полтора столетия не особо изменились. Наряды, балы, кавалеры и глупейшая привычка доверять свои сердечные тайны бумаге. Но дальше... Дальше я слушала, затаив дыхание, потому что речь пошла о пабрикушке мне до боли знакомой. Призрачная паутина. Вот, значит, как эта хреновина называется.